Глава 17. Дилеммы. Однажды несчастье вошло в мою жизнь, а я, как полный идиот, до сих пор не могу его выжить. Самая сильная любовь неразделенная. Я предпочел бы никогда этого не знать. Но такова истина. Нет ничего хуже, чем любить кого-то, кто вас не любит. И в то же время ничего прекраснее этого со мной в жизни не случалось. Любить кого-то, кто любит вас – это нарциссизм. Любить кого-то, кто вас не любит – вот это да, это любовь. Мне хотелось испытания, опыта это встречи с самим собой, которая бы меня изменила. При скорби моему все сбылось сверх всяких ожиданий. Я полюбил девушку, которая не любит меня, и разлюбил ту, которая меня любит. Я использую женщин, чтобы возненавидеть себя. Фанзян спросил, что такое любовь. Учитель ответил, ценить усилия дороже награды за него. Это называется любовью. Конфуций. Ну спасибо, восточная бестия. Лично я и от награды не откажусь. Ну какое там, я брошен. Как только Лису узнала, что от меня ушла жена, она струхнула и дала задний ход. Ни звонков, ни сообщений на автоответчике 3672, ни гостиничных номеров на устройстве Бипоп. Чем я лучше наскучившей любовницы, которая сидит и ждет, когда женатая хахаль вспомнит о ее киске? «Я, любитель широких авеню вдруг оказался в переулке. Один вопрос не дает мне покоя, к нему сводится вся моя жизнь. Что хуже, заниматься любовью, не любя, или любить, не занимаясь любовью? Я чувствую себя как псина Милу из комиксов с его нравственными терзаниями, когда с одной стороны ангелочек призывает его творить добро, а с другой мини-демон, побуждает делать зло. Так и у меня. Мой ангелуша хочет, чтобы я вернулся к жене, а бесенок нашептывает с писалисой». В моей голове идет перманентное ток-шоу с двумя участниками в прямом эфире. Уж лучше бы этот бес велел мне трахнуть жену.